После того, как Касуми и Изуми покинули тренировочную комнату, Токума продолжал стоять на месте, не говоря ни слова. В глазах учеников второго года обучения его словно бросили, но сам Токума так о себе не думал. шаба сампай По крайней мере, с его точки зрения, он все еще хотел поговорить с Тацией без свидетелей, поэтому он и не двинулся с места. «Тебе есть что сказать?» Голос Тации оставался холодным, но никто не называл его юнцом. Все, кто слышали разговор, который происходил в этой комнате, обвиняли точку зрения Такумы. По правде, Такума также думал об этом, восстановив свою рациональность. И в то же время он решил не извиняться, так как чувствовал, что для извинений уже было слишком поздно. Не желая признавать свою ошибку, он хотел восстановить свое лицо. «Я все еще не признал это! Не признал что! Что я нарушил правила! Шипа!» Томицко закричал на Такума, так как он уже не мог терпеть этого. Однако глаза Такумы были зафиксированы на Таце, и он даже не удостоил Томицку взглядом. «Что же ты хочешь?» Таце мог серьезно оспорить возражение Такумы. В первую очередь этот матч был приведен, чтобы защитить Касуми и Такуму от серьезного наказания, которое грозило им за нарушение школьных правил. Защищали, в частности, Такума, так как он совершил настолько серьезное нарушение, что был под угрозой исключения. Даже если это было фаворитизмом или актерским форсом, Такума был не в том положении, чтобы что-то требовать. И всё же Татсу спросил, в чем заключается источник недовольства Такума. Нежели говорить, что у Тацо была добрая душа, уместнее было сказать, что он был человеком такого характера, который не хотел медлить, разбираясь со сложными вопросами. «Разрешите мне доказать это!» «Доказать что?» «Доказать, что я могу идеально контролировать миллион лезвий!» «И как ты собираешься сделать это?» «Сразитесь со мной на дуэли!» «Я использую миллион лезвий и заставлю Сэмпая сдаться, не навредив вам при этом!» Слова Такума заставили Миюки деликатно приподнять брови, тем не менее белая темнота не смогла заполонить классную комнату. До того, как ее эмоции взорвались, прозвучал звук яростного удара, и человеческое тело ударилось о пол. Внезапный порыв смог сдержать приступ ярости Мьюки. Тем, кто упал на пол, был Такума, тем, кто кинул его на пол, был Тамицка. Тамицка, Сэмпай? Напротив абсолютно растерянного Такума, который поднял вверх руки. Шипа. Не испытывай свою удачу! Томиц рычал гневным голосом: Возможно, лицо Томицки было настолько неприятно для взора, хоть его лицо нельзя было сравнить с лицом разъяренного упыря. В этот раз он был действительно зол. С самого начала ты лишь разбрасывался этими высокомерными и лицемерными словами. Ты что, черт возьми, о себе надумал, а? Или ты хочешь сказать, что 28 семьям позволительно так себя вести? Я. нет, я не это имел в виду! Такума оставался сидеть на полу, бормочая эти слова словно самому себе. Он оставался в этой позе лишь потому, что невероятное потрясение от этих слов отбило все его желания вставать. Такома действительно не замечал, он на самом деле не замечал этого. Зациклившись на месте среди десяти главных кланов, он всегда смотрел только вверх и никогда вниз. Нет, даже если бы он и опустил свою голову, то никогда бы не кинул свой взор вниз. Так как Такома никогда не признавал значения семьи Шиппа, отсутствующий среди десяти главных кланов, поэтому он невольно смотрел свысока на волшебников, которые не имели права присоединиться к десяти главным кланам, он насмешливо смотрел на них так же, как и на своего отца. шепа если ты так хочешь доказать это себе, тогда я буду твоим оппонентом. Или хочешь сказать, что я недостаточно хорош для тебя? Что, нулевой диапазон Томицка всего лишь мусор из ста семей и недостоин быть твоим оппонентом?» Возможно, он был подавлен внушительные манеры разговора Томицки, но Токомо лишь ползал назад по полу от него. То ли Томицко демонстрировал, как следует нажимать в разговоре, то ли Токомо показывал, как надо бежать, поджав хвост. Неважно, на что это было больше похоже, но атмосфера в тренировочной комнате была буквально наполнена насилием. как кон успокойся, пожалуйста». Пока ситуация стала не слишком опасной, ясный голос Миюки призвал успокоить атмосферу в комнате. «Без разрешения президента школьного совета и главы дисциплинарного комитета дуэли запрещены». К тому же, разве Шиппакуну не требуется время, чтобы обдумать это? И к тому же, ему ведь нужно какое-то время, чтобы подготовить активацию миллиона лезвий, не так ли? Это так. Приношу извинения. Благодаря выговору Миюки, томицки стало немного стыдно за свою вспыльчивость. Шиппакун, можешь встать? Вместо Тамицки, который отошел в угол, перед током и встала Ханока. Хоть она все еще была расстроена из-за грубого отношения к атаку мактации но все же не хотела оставлять роль старшеклассницы из-за этого. «Если судить только поэтому, можно было сказать, что Ханока была слишком добра». «Я в порядке!» Такума быстро встал на ноги. Его лицо было красным из-за того, что девушка, которую он хотел заманить в свой лагерь, видела его со слабой стороны. По крайней мере, именно так это видел Такума. «Шипа, у меня нет желания играться с тобой. Тамицка, если ты хочешь мать Шипа, тебе лучше сначала поговорить с Хатори. да, ты прав». Ответ Тамицкий вначале был сильным, но к концу уже был тихим. Так ему лишь угрюмо уставился на Тацию. прости, что беспокою, но не могла бы ты закрыть дверь?» «Конечно, Тация-сан». Тация был окружён аурой «Не беспокойте меня больше». И тотчас отправился. Следом за ним шла только Миюки. К сожалению, Тация не мог так просто сбежать. Примерно 15 минут спустя Ханока, закрыв дверь, вернулась в комнату школьного совета... Когда Тация встал на ноги и был готов отправиться домой, зазвенел звонок в комнате школьного совета. «Я открою! Пожалуйста, входите!» «Прошу прощения!» Как только Азуса с помощью пульта дистанционного управления открыла замок, тот, кто прошел через эти двери, был представителем группы управления клубами «Хаттори». Не то чтобы Тация, вставая со своего кресла, мог сказать, что у него были плохие подозрения по этому поводу, уместнее сказать, что он предвещал нечто ужасное, что должно было случиться. Очень недовольный, или, может быть, с горьким и угрюмым видом, Хатори подошел к Азусе. Одна деталь удивила Тацию. Азуса, сидящая за столом, абсолютно не выражала никакого беспокойства. Накадзе, мне очень нелегко это говорить, хотя, скорее всего, то, что я скажу, будет очень нелепо. Хаторикон, в чем дело? Это все, что смогла сказать Азуса, услышав такое. Прости, но я запрашиваю еще одно разрешение на матч. Снова? И кто же на этот раз... В подобных условиях тот факт, что Хаттури никак не критиковал дуэлянтов, было ничем иным, как проявлением его характера. По крайней мере, чувство долга у него было развито лучше, нежели у Тацуи, который уже предвидел возможность такого поворота событий, но выбрал защиту самого себя и никак не стал докладывать об этом. Это тамицкая шиппа. Снова шиппакон. Глубокие морщины промеж бровей Хаттури говорили о том, что у него было такое же настроение, как и у Азусы. «Я чувствовала, что будут проблемы с его поведением, когда он отказался вступать в школьный совет. Сейчас та же ситуация, и, если честно, я думаю, что его надо хорошенько побить, чтобы до него дошло это». Миюки и Ханока кивнули, но Хаттори не заметил этого. «Но все же это печально, учитывая его талант. Я чувствую, что если бы он был более покорен, то он был бы способен на великие дела». И снова хатори пропустил визуальный разговор между Миюки и Ханокой, который чем-то напоминал обмен фраз «А ты как думаешь? Вряд ли». «Я думаю, для того, чтобы помочь ему взобраться на ступень повыше, гораздо эффективнее будет заставить его немного пострадать, нежели просто махнуть на него рукой». «Ах, вот в чем причина. Тамец он согласен быть его оппонентом? Разве для этого случая саваки Кон или даже ты сам, Хаттори-кун, не был бы лучшим оппонентом?» Когда Кацто, Майоми и Мария окончили школу, сильнейшими на первый взгляд в первой школе были выбраны Хаттори и Саваки. Были выбраны... Потому что так решили ученики, а не потому, что они участвовали в каком-то турнире, чтобы определить это. Я бы хотел вбить в него этот урок лично, но тамецко страстно просил разрешения сделать это самому. До сих пор Томицко был ответственен за тренировку Шиппа, поэтому он более чем способен сделать это. Поэтому в этот раз я решил доверить это дело ему. «Все будет в порядке?» И Сори, до этого тихо сидевший и слушавший Хаттори, решил поддержать его. «Томицко, как он, очень силён». Как Хатори Куна сказал, он более чем способен сделать это. Благодаря близким специализациям двух семей, между семьями Томицка и сори были особые дружеские отношения. Пусть их личные отношения не были так близки, но не было ничего странного в том, что и Кей знал возможные пределы силы Тамицких и Гане. Более того, Томицка Кун очень искренен. Даже в подобных условиях его характер не извратится. Я не думаю, что получится нежелательный результат, если мы позволим ему сразиться с Шипоконом. Азуса знала это, поэтому она так легко приняла предложение Сори. На какой день ты назначаешь матч? Школа уже закрывается, поэтому проведение матча сегодня невозможно. Ответ на вопрос Азуса Хаттуре подготовил заранее. Через два дня. Не завтра? Все потому, что я не хочу, чтобы он использовал усталость в качестве оправдания. Для него будет лучше выделить один день на подготовку. Через два дня будет суббота. Я не уверена, что тренировочные комнаты будут открыты после занятий. Азуса произнесла это, открывая на экране окно распределения помещений. «О, в 15 часов будет свободна тренировочная комната номер 3. Одного часа будет достаточно? Можешь ли ты зарезервировать ее на 2 часа?» «Ммм, без проблем». Хотя она немного удивилась просьбе Хаттори, Азуса сделала так, как он просил, и завершила создание запроса на помещение. «Тогда я заранее предоставлю тебе разрешение на матч». «Прости за беспокойство». хатори кивнул, поблагодарив Азусу, Она же радостно хихикнула. «Что тебя рассмешило? Я чувствую, что Хаттори становится похожим на Дзиманди Сэмпая». Азуса несомненно хвалила его, однако Хаттори душой чувствовал, что он и Кацто были абсолютно разными людьми. С его точки зрения эта фраза звучала так, словно он пытался подражать Кацто, чтобы уменьшить разницу между ним и собой, что безусловно несколько портило ему настроение.